372. Почему мы не идеалисты? В былые времена философы испытывали страх по отношению к чувствам. Нынче же мы вовсе разучились бояться их. А хорошо ли это? Все мы теперь сенсуалисты. Мы, нынешние и грядущие поколения философов, но не в теории, а на деле, на практике. Прежние философы полагали, будто именно чувства отвлекают их, от созданного ими мира, от холодного царства идей, заманивая на опасный Южный остров, где, по их описаниям, все философские добродетели растаяли бы без следа, как снег на солнце. Заткнуть уши — тогда это было чуть не обязательным условием для занятия философией. Истинный философ уже не слышал жизни, а ведь жизнь — музыка, но он отрицал музыку жизни. Это закоренелое предубеждение философов. Они считают, будто всякая музыка есть музыка сирен. Ну что же, сегодня нам ближе противоположное суждение, хотя и оно с таким же успехом может быть ложным. Мы полагаем, что идеи являются еще более коварными соблазнительницами, чем чувства. Со всей их холодной, анимичной призрачностью, которая никого немало не смущает, они питаются всегда кровью философа, Они пожирают всегда все его чувства и даже, не поверите, его сердце. Эти прежние философы были бессердечны. Занятия философии всегда обходили на вампиризм. Разве вы не чувствуете в таких личностях, как, скажем, Спиноза, нечто глубоко загадочное и зловещее? Разве вы не видите того спектакля, который разыгрывается перед вами? Это постоянное, все более энергичное высасывание крови, все более активное наступление на чувства, все более идеальное толкование отвлеченности. Разве вы не чувствуете, что рядом притаился кровопийца, который принимается сначала за чувства, а потом оставляет одни только косточки, от которых уже никакого толку, один звук пустой? Я имею в виду категории, формулы, слова, ибо, да простится мне, такое кощунство, То, что осталось от Спинозы, его «amor intellectualis dei», «интеллектуальную любовь к Богу», это звук пустой. И не более того. Ведь что такое амор, Что деус, если нет в них ни капельки живой крови? инсумма, весь философский идеализм, был до сих пор чем-то вроде заболевания, за исключением тех случаев, когда он, как в случае с Платоном, не был мерой предосторожности, охраняющей излишне крепкое, опасное здоровье, страх перед избытком излишне сильных чувств, мудростью мудрого Сократика. Быть может, мы, нынешнее поколение, обладаем не слишком крепким здоровьем, и оттого нам не нужен идеализм Платона. и мы не испытываем страха перед чувствами.